Глава 28. Теплая вода струилась на голову Роберты и стекала в ванну. Она стояла, перегнувшись через край, и смотрела на красную пену, исчезавшую в стоке. Бен аккуратно смывал кровь с ее темно-рыжих волос. — Ой! — Извини, она присохла к волосам. — Бен, я не хочу об этом знать. Он повесил распылитель душа на крюк и выдавил на руку новую порцию шампуня, чтобы еще раз намылить ее волосы. Роберта немного успокоилась... Тошнота прекратилась, руки больше не тряслись, она расслабилась, думая о том, какими нежными и мягкими были прикосновения Бена. Она чувствовала тепло его тела, когда он прижимался к ней сзади, смывая пену с ее волос и шеи. «М -м, «Кажется, чисто!» «Спасибо!» — прошептала она, наматывая на голову полотенце. Бен дал ей свою запасную рубашку и вышел из ванны, чтобы она могла вымыться. Пока Роберта стояло под душем, он вытащил браунинг из кобуры, разобрал его, вычистил и смазал ствол а затем занялся сборкой оружия. Выполняя эти заученные и почти автоматические действия, настолько привычные, что они напоминали чистку зубов или завязывание шнурков на ботинках, он обдумывал ситуацию. Бен понял, что больше не может скрывать от Роберты истину. Когда она вышла из ванны, завязав узлом концы слишком просторной рубашки, Бен протянул ей бокал вина. Ее длинные волосы блестели от влаги. — Ты в порядке? — Да, все нормально. — Роберта... «Я думаю, тебе следует узнать кое-что обо мне. Я не хочу, чтобы ты считала меня отморозком. Тебе не нужно бояться меня». Она села и, опустив глаза, пригубила вино. Бен рассказал ей о себе, о Ферфоксе, о задании и о маленькой девочке, умиравшей от рака. «Это все, что мне известно», — закончил он, разводя руками и наблюдая за реакцией Роберты. Она молчала около минуты. Ее лицо оставалось неподвижным и задумчивым, — Так вот, чем ты занимаешься, Бен, — сказала она. — Спасаешь детей? Ну, — В основном детей. Пытаюсь спасти. Иногда не получается. Он замолчал и посмотрел на часы. — Уже поздно. Тебе нужно поспать. Той ночью он предоставил ей свою постель, а сам устроился спать на полу в другой комнате. Роберта проснулась на рассвете от звуков его торопливых шагов. Выйдя из спальни, она увидела, что Бен собирает вещи в зеленый брезентовый Берген. — Что ты задумал? — Я покидаю Париж. «Ты уезжаешь, а я?» «Неужели после вчерашнего вечера ты все еще хочешь оставаться со мной?» «Да, хочу. Куда мы поедем?» «На юг», — ответил он, бережно укладывая в рюкзак потрепанный дневник Фулканелли, который ему так и не дали дочитать. «Только у меня проблема, Бен, сказала она. Перед поездкой я должна забежать на минуту в свою квартиру». Он покачал головой. «Забудь об этом». «Я должна вернуться». «Зачем?» Если тебе нужны какие-то вещи или одежду, не волнуйся, мы заедем в магазин и купим все, что ты захочешь. Нет, у меня там кое-что другое. Если люди, которые преследуют нас, снова придут в мою квартиру, они найдут блокнот, мою адресную книгу, а в ней все адреса моей семьи и друзей в Соединенных Штатах. Чтобы повлиять на меня, наши враги могут причинить зло моей семье, понимаешь? Когда Люка Симона вызвали ночью на работу, участок гудел, словно потревоженный улей. Полицию города потрясло известие о перестрелке на набережной. Жестокие убийства считались обычным явлением в парижской жизни, но кровавая бойня с двумя убитыми жандармами и пятью трупами, валявшимися на обоих берегах сена рядом с оружием и стрелянными гильзами, привела к тому, что разрозненные полицейские силы сплотились воедино. Симон нашел на столе коричневый конверт с отчетом графолога. Прощальная записка Зорди за не соответствовала образцам его почерка. В отчете упоминались найденные в квартире квитанции – Заметки и недописанные письмо, адресованные матери. Почерк на прощальной записке был хорошей подделкой. А этот факт, да еще с учетом выводов патолога-анатома, означал только одно: Люк уже понял, что Зарди не стрелял в себя. Но если это убийство, то Симон совершил непростительный промах. Он не обратил внимания на свидетельские показания Райдер. В тот момент Люк действовал как не в ростеник. Разрыв Сылен затмил для него все. Пытаясь сохранить их распавшуюся связь, он проворонил два убийства. Нет, семейная жизнь и работа инспектора полиции несовместимы. Впрочем, к черту оправдания, он вел себя как настоящий идиот. Роберта Райдер что-то знала об убийстве Зарди. Люк в этом больше не сомневался. Теперь ему следовало выяснить, что именно. И интересно, кто был тот парень, с которым она появилась в квартире Зарди. Их поведение казалось странным. Мужчина явно пытался удержать ее от нового потока заявлений. Кажется, он утверждал, что Райдер его невеста, но они не походили на близких людей. А за несколько часов до того роберт Райдер сказал инспектору, что она порвала со своим возлюбленным и осталась одна. Парень мог играть какую-то важную роль в этом деле. Как его звали? Насколько Люк помнил, он не хотел называть свое имя и не слишком обрадовался, когда Роберта назвала его. Симон проверил записи «Бен Хоуп», вот как зовут британца. Причем по-французски он говорил почти идеально — Нужно проверить его. Где он остановился? Не мешало бы обыскать квартиру райдер. Теперь Люк без труда получит ордер. Инспектор вызвал детектива Бонара, и они зашагали по коридору, заполненному людьми. Бонар выглядел мрачным и осунувшимся. «Мне поручили это дело с убитыми жандармами и кучей трупов на набережной», — пожаловался он. «Расскажи подробности». «У нас есть свидетель». Мотоциклист сообщил о двух людях, скрывшихся с места преступления. Мужчина и женщина. Женщине около тридцати, волосы рыжие, мужчина старше и выше ее блондин. Свидетель утверждает, что женщина сопротивлялась и пыталась убежать от мужчины. Ее руки, лицо и одежда были окровавлены. — Светловолосый мужчина и рыжие женщины, переспросил Симон. — С ума сойти! Женщина ранена? — Вряд ли. Мы думаем, это свидетельница, которую наши жандармы усадили в машину перед тем, как их убили. Она оставила кровавые следы на заднем сиденье, но кровь принадлежала одному из мертвецов, найденных под мостом. Парню вышибли мозги из снайперской винтовки. «А куда она делась?» Бунар беспомощно развел руками, никто не знает. Такое впечатление, что она просто исчезла. Наверное, убежала. Или кто-то забрал ее до того, как наши парни прибыли на место. «Прекрасно. А как насчет найденных трупов?» Бунар покачал головой. «Тут тоже какая-то путаница. Двоих убитых мы знаем». — Их брали за вооруженное ограбление и прочие дела. Обычные бандиты, ничего серьезного. Сейчас выясняем, не связана ли перестрелка с наркотиками или торговля оружием. — Я думаю, не связано, сказал Симон. — У нас не хватает как минимум одного стрелка. Мы обнаружили в трех телах девятимиллиметровые пули, похожие из одного и того же пистолета. Скорее всего, это Браунинг. Мы не нашли его на месте преступления. — Понятно, — задумчиво кивнув, — подытожил Симон. — И еще одна деталь, — продолжал Бунар. Насколько мы поняли, исчезнувший стрелок не похож на наших уголовников. Кем бы он ни был, парень поразил быстро движущиеся цели в темноте на расстоянии 25 метров. Ты способен на такое? Готов поклясться, что нет. Мы имеем дело с настоящим профессионалом.